Глава 9: Клевета за клеветой. Не дай мне Бог сойти с ума. Александр Сергеевич Пушкин. Утром свежевыбритый, благоухающий кофе лосьоном Артем Стратополох в коричневом домашнем халате прошествовал вниз по лестнице к почтовому ящику, поднес ключик к жестяной дверце и приостановился. На стене подъезда поверх заскобленной латиницы Чернела свежая кириллическая надпись. Любил я ваши именины. Так. Начинается. Фыркнул, отомкнул ящик, извлек воскресный номер газеты «Будьте здоровы». Предпоследняя страница. Литературный диагноз. Неужели сегодня о нем ничего? Есть. Вот оно. Артем Стратополох. Умножение скорби. Сборник стихов. Зажмурился, бегло досчитал до десяти. Скинул бьющиеся веки, вновь отыскал заголовок. И тут же всполошился. «Позвольте, позвольте, а почему так коротко?» Анонимный отзыв состоял всего из трех предложений. Первые два были не более чем оскорбительны, зато третье – невыразительная бледность женских портретов, чуть отшатнувшись, прочел Артем невольно наводят на мысль о гомосексуальных тенденциях автора. «Они там что, совсем идиоты?» Поднял обезумевшие глаза, понимающий, уставился на непристойную со вчерашнего дня надпись. «Ах, сволочи! Ну не получаются у него женские образы, не удаются. Но чтобы на этом основании вот так огульно, облыжно...» Артем нервно свернул газету, и запер ящик. Виктории заметку показывать нельзя. А спросит, где газета? Сказал, что сходит вниз за газетой. А где она? Да нет, не спросит. Гораздо хуже другое. В последнем прибежище прочтут неминуемо. Хоть кто-нибудь да прочтет. И неизвестно еще, чем все это обернется. Запросто могут потребовать, чтобы пересел за столик под портретом поэта Клюева компанию Квазимода и юноши с минимумом косметики. Но нет, такого срама он не переживет. Вот что нужно сделать. Взять этот номер и заявиться со скандалом в редакцию, а потом в прибежище. Сколько бы он там теперь не проторчал, все равно Виктория решит, что это для отмазки. Будьте здоровы, недолго вам быть здоровыми. О газете Виктория не спросила, Ей было не до того. По телевизору шла школа больных, и речь велась именно о профилактических мерах против психических эпидемий. Протекает обычно с нарастающим психомоторным возбуждением. В высказываниях часто доминирует идея одержимости. Монотонно излагался экрана некто в белом халате. Кое-что Виктория записывала. «Облачаясь в парадную пару, пятна очищены». Пуговки переставлены. Стратополох краем уха прислушивался к голосу ведущего. Суть высказывания воспринималась обрывками. Господство одного аффекта над всеми определенному лицу, которому они экстатически преданы, и во имя которого, как правило, личности тревожного фобического склада, насколько Артем мог понять, граждан, заботящихся о своем психическом здоровье, предостерегали против восторженных прилюдных высказываний, стихийных митингов и особенно против обращений с просьбами непосредственно к портрету доктора Безуглова. Спохватились. Ты осторожнее, ласково потрепав жену по загривочку, предупредил он на прощание. Та оторвалась на секунду от экрана и улыбнулась, тревожно, почти заискивающе. Назофилия Нарочито-занудливо, в тон телевизору, процитировал Стратополох, проявляется в особом пристрастии некоторых лиц находить у себя болезни и заниматься их лечением. Чаще всего некомпетентно. Ты куда? В редакцию. Сказал он мрачнее. Кое-кому шею намылить. Ошибку сделали. Козлы. Пуговки пуговке привет. Вика. Конечно же. Грозное высказывание Стратополоха в адрес газеты «Будьте здоровы» следовало делить как минимум на 16. Редакция ее обитала на одном из этажей здания, принадлежащего Министерству здравоохранения. Так что скандала там особенно не учинишь. Здравоохранка – учреждение серьезное. Высотный дом яично-желтого цвета твердыней возвышался над окрестными строениями, и в него еще Надо было ухитриться попасть. Мне в редакцию, объяснил Артем. Кому? Неумолимо спросили из забронированного стекла. В литературный диагноз. Кому именно? Ну, понимаете, заметка была без подписи. Вы кто? В смысле и фамилию? Стратополог? Стратополог, стратополог, забормотал дежурный, гоняя по монитору списки дозволенных в здании лиц. Замолчал, скинул глаза. «Артем Стратополох?» «Да», — удивленно ответил тот. «Документ, удостоверяющий личность, есть?» «Да, вот». «Ваш пропуск». В щель под бронестеклом была просунута пластиковая бирюлька. «Вас ждут. Куда идти, знаете?» «Нет». Исполнившийся почтение дежурный оторвал задницу от стула и принялся подробно и доступно растолковывать, как добраться до лифта и на каком этаже высадиться. Что происходит? Здравствуйте, сказал Стратополох, не без робости переступая порог приемной. Артем Григорьевич в радостном испуге ахнула секретарша и вскочила. Артем знал ее. Когда-то эта пепельная блондинка работала в заединщике. Забегая то справа, то слева, И отбивая при этом сумасшедшую дробь высокими каблучками, что несколько напоминало какой-то испанский танец, она провела долгожданного Артема Григорьевича по коридору к дверям кабинета с табличкой «Лид Диагноз». В кабинете навстречу встречу с распростертыми объятиями взметнулся из-за стола еще один старый знакомый, бывший редактор заединщика. Тот самый «С кем вчера Артем повздорил в сквере?» Возле автомата моментальная фотография. Самолично усадил дорогого гостя в кресло, затем вернулся под портрет дедушки Фрейда — обратите внимание, Фрейда, а не Безуглова, и сел с нежностью, глядя на конец ошалевшего Стратополоха. «Казни, Артем!» — истово вымолвил он. «Виноват!» «Сам не знаю, как такое могло пролететь!» Тара была в подборке, — Ну и заверстали, не спросясь. Я утром номер увидел, а за голову схватился. Кофе, чай, йогурт. Так ты, стала быть, здесь теперь? Артем огляделся. Кабинет был роскошен и огромен. Не то, что в заединщике. На стене плакатик. Мечтая героически погибнуть за родину, ты желаешь ей трудных времен. Подписи нет, Но по чеканности формулировки вполне можно догадаться, кому это изречение принадлежит. Как видишь, ага, приходя помаленьку в себя, выговорил Артем. А все-таки, что за припадочный у вас завелся? Что за рецензия? Да нет уже никакого припадочного, вскричал бывший друг и соратник. Уволил я его! Сегодня утром уволил. Такую дал характеристику, что его теперь с ней. Только в комплексы Дип примут, в качестве пациента. Гад ты гад! Зачарованно глядя на собеседника, мыслил Артем. Сам наверняка и настрочил, сразу после того разговора в сквире. Завтра же опровержение дадим, поклялся тот. Знаешь, молвил Артем, и обидчик мгновенно умолк, весь внимание. Был при Екатерине Великой один полисмейстер. Так вот он. «Представь, внес законопроект. Несправедливо осужденном в воровстве перед выжженным на лбу словом «вор» выжигать еще и отрицательную частицу «не». «В смысле?» «Чего в смысле? Ну, выжжешь ты мне на лбу отрицательную частицу «не». Думаешь, ее кто-нибудь заметит?» «Погоди», — взмолился тот, — «ты хочешь какую-то другую компенсацию?» «Хорошо, давай так». Пошли к чертовой матери, психопат, и перетаскивай свою рубрику к нам. Как она у тебя там называется? Истец всему. Замечательно. Учти, платят здесь по-министерски. Предложение было не просто соблазнительно, оно было неслыханным. Официально газета «Будьте здоровы» не являлась правительственным органом, но с момента основания и по сей день имела репутацию честного рупора здравоохранки. «Неловко как-то», — заметил сортополох «Солидные здания поручают вести подборку черт знает кому, то бишь мне». «Ты в курсе, что я посещаю клуб анонимных патриотов на базе диспансера?» «Все что-нибудь посещают», — философски отозвался искуситель. «Клуб анонимных взяточников, клуб анонимных клеветников». Как учат нас Министерство здравоохранения и лично доктор Безуглов, нет абсолютно здоровых людей, есть не до конца обследованные. Ты уверен, что этот афоризм принадлежит доктору Безуглову? Нет, спокойно отозвался бывший друг и соратник. Я даже не уверен, принадлежат ли ему все остальные его афоризмы. Короче, я тебя оформляю. Стоп, спохватился Артем. Откуда у тебя такие полномочия? «Ты же не редактор. С редактором все согласовано». Стратополох оторопело ущипнул себя за бровь. Немедленно вспомнил симптомом, чего является такая привычка, и вытер руку о колено. Вот, кстати, и первая фразочка в подборку. Прочтя, что непреодолимое влечение к вырыванию у себя волос наблюдается при ослабоумливающих процессах, спешно принялся втыкать вырванный волосок на место. «А ты непрост!» со странной интонации произнес друг зафлит-диагноз, глядя на стратополоха, словно впервые. «А ты, ух, как непрост!» Неужели звонки посыпались? Какие звонки? Ну, от возмущенных читателей. Предположение было откровенно фантастическим, но ничем другим происходящее сумасшествие Артем пока объяснить не мог. «Если бы звонки», — угрюмо признался бывший друг и соратник. «Звонок? От кого? Не представились. Не понял. Да я пока тоже». Выбравшись из высотного желтого здания, Стратополох постоял в растерянности, потом подошел к бесплатному уличному автомату диагностики. Налепил присоски датчиков. Один проводок был оторван, но да ладно». Один, не 10. Нажал кнопку и спустя некоторое время получил совет не переутомляться на работе и взять недельку отдыха. Что ж, спасибо. Сократить потребление никотина возникло в довесок на экранчике. Кивнул, закурил. На фоне цеплящей желтизной фасада выстроившиеся вдоль здания нетрадиционно ориентированные ели выглядели особенно красиво на высоких дюралевых шестах пошевеливались белые флаги с красным крестом и таким же полумесяцем. Мимо прошли двое подростков. Один из них, судорожно уча кулачонками, рассказывал захлеб. «А я ему любысь, любысь полюблю!» Артем рассеянно посмотрел им вслед. Согласием вести развлекательную рубрику в газете «Будьте здоровы» Он сильно улучшил не только свое финансовое положение, но и литературный статус. А вот не сочтут ли его ренегатов в последнем прибежище? Нет, об этом потом. Для начала неплохо бы удавить зародыши скандал по поводу утренней рецензии. Возможно, уже прочли. Стоя на краю тротуара, потрогал мостовую носком туфли, словно пробуя, холодна ли вода. От министерства до прибежища проще было дойти, чем доехать. Одна дорога пролегала через парк, другая, поколебавшись, двинулся через парк. Так называемая иротодрамомания. Обязательно надо пройти по местам боевой и сексуальной славы. Как выяснил, зря он это сделал. Черт, и укрыться негде. Шедший навстречу мужчина был высок и невероятно худ. Держался он удивительно прямо. Высокий, рельефно вылепленный лоб, увеличенный лысиной, придавал ему сходство с неким инопланетным существом. Но не бывает у людей таких лбов. За голубовато поблескивающими линзами в тонкой оправе зияли скорбные глаза, которых явственно сквозил ветерок безумия. Дважды коллега, литератор и патриот. «А, -а, а поравнявшись, молвил он вместо приветствия. «Космополиты и симулянты!» «Ну, слава богу!» «Стало быть, еще не читал!» «Они самые!» – не стал спорить Артем. Очки блеснули. Дважды коллега смотрел на сортополоха, словно бы из неимоверной дали. «Как хочешь, а с инородческой культурой что-то надо делать!» – промолвил он наконец. «Почему в сызновских школах Должны изучать творчество Туляка Толстого. Попробовал недавно перечесть «Войну и мир». Ярко выраженное масонское произведение. «Все мы, когда протрезвеем, масоны», – утешил Артем. «Кроме тебя, конечно». Коллега созерцал его секунды три. Явно полагал ниже своего достоинства обижаться на столь мелкие выпады. «Возможно», – изранил он свысока. Ты с психопатом все еще сотрудничаешь? Мм да. Я как-то собирался к вам наведаться, обрадовал после паузы литератор и патриот. Хочу предложить новую рубрику, отрывки сочинений, а чуть ниже меленьким шрифтом, классиков. Скажем, такой перл. Литератор прикрыл глаза, запрокинутое лицо его стало вдохновенно, и он продекламировал мечтательно. Мимо палаток и низами около ручья тянулись с и фырканьем казаки, драгуны и артиллеристы, возвращающиеся с водопоя. Очнулся, сверкнул линзами. А? Неплохо, правда? Вот он, твой Лев Николаевич, во всей своей красе. Стилист, стилист. Как представлю себе топучущего и фыркающего казака прямо на душе теплее, возвращающегося с водопоя, а? Или, допустим, так, впечатление, которое я вынес, было то, что я видел учреждения, устроенные душевно больными одной общей повальной формы сумасшествия для больных разнообразными, не подходящими под общую повальную форму формами сумасшествия. «Каково? Я бы на твоем месте еще в собор заглянул», – задумчиво молвил Артем. «Зачем? Ну как? Они же...» Графу Анафиму объявляли. занесением в личное дело. Следует признать, выдержка у коллеги была нечеловеческая. Что ж, сама по себе мысль неплоха. Благосклонно отозвался он, неуязвимый, точно Ахиллес. Думаю, в отличие от вас, нехристий, духовенство проявит больше мудрости. А вот что меня поражает, Артем, так это твое, прости, вечное зубоскальство. Такое ощущение, будто судьба Сызнова тебе просто безразлична. Но это твоя страна. И какой толк, я спрашиваю, от политической суверенности, если в плане культуры мы с тобой по-прежнему целиком зависим от Суслова, от этого распавшегося монстра? По морде ему что ли дать? Подумал в тоске сортополох. Словно услышав его мысли, собеседник осекся, моргнул. Однако что-то я заболтался, сообщил он, Чуть ли не с тревогой. Страна гибнет. Хихикай себе дальше. А мне, извини, пора. И устремился в сторону проспекта, вбивая в асфальт шаги, как гвозди. Прямой, непреклонный, уверенный. Вот это чутье. Но как же надо ненавидеть Толстого, чтобы выучить его наизусть?